Потом Есенин уехал в Баку и писал друзьям, что чувствует себя просветлённым. Не надо ему этой глупой шумливой славы, что он сочиняет новые стихи и стал к себе ещё более требователен. В Баку выходит новая книга Есенина «Русь советская», и задумываются новые циклы стихов. Пётр Иванович Чагин, в то время главный редактор газеты «Бакинский рабочий», Рассказывает о том, как познакомился в Баку Есенин с Сергеем Мироновичем Кировым. Одним из самых примечательных дней Бакинский период жизни Сергея Есенина было 1 мая 1925 года. 1 мая того года мы решили провести необычное. Место общей городской демонстрации организовали митинги в и заводских районах, посвященные закладке рабочих поселков а затем рабочие народные гуляния. Сергей Миронович Киров в Балаханах, куда приехал Сергей Есенин, посадил его к себе в машину. Есенина Маёвки встретили как старого знакомого. Вместе с партийными руководителями ходил он по лужайкам, где прямо на земле, на молодой весенней траве расположились рабочие со своими семьями, читал стихи, пел частушки. После этого поехали на дачу Мордакьянах под Баку, где Есенин в присутствии Сергея Мироновича Кирова необыкновенно задушевно читал персидские мотивы. Киров, человек огромного эстетического вкуса, обратился ко мне после есенинского чтения с укоризной: "Почему ты до сих пор не создал иллюзию Персии Есенину в Баку? Ведь мы же поручили тебе это". Первый мы не пустили его, боясь за его жизнь. Так создай ему иллюзию Персии Баку. Чего не хватит, да вообразит, ведь он же поет. Да какой? Огромное впечатление, произвела на Есенина встреча с Сергеем Ивановичем Кировым. Есенин, без конца выведу у меня все подробности боевой работы Кирова в 11 армии, в Астрахани. Признавался мне, что лелеет и нежит мечту, написать эпическую вещь о гражданской войне, и чтобы обязательно в всю эту эпоса, который должен перекрыть и песню о Великом Походе, и Анну Снегину, был Ленин. Я в долгу перед образом Ленина, говорю Есенин, ведь то, что я писал о Ленине, и капитан земли, еще закон не оттвердил, Это слабая дань памяти человека, который сдыбил всю нашу планету. При этом 1925 года я перевез Сергея Есенина к себе на дачу. Это, как он сам признавал, была дополненной иллюзией Персии. Огромный сад, фонтаны и всяческие восточные затейливости. Разве что только гарема не было. Не дать нельзя Персия. Жил здесь, как он сам писал, как некий хан и много работал. Вот и попал благодаря тебе, говорю он, в обитель дальнюю трудов и чистых нет. Рассказывает Николай Семенович Тихонов. Летом 1929 года вдвоем с ленинградским поэтом Вольфом Эрлихом мы странствовали по замечательным горам Армении, преодолев гигантский хребет нам надо было выйти на верховье горничая и спуститься к Гехарту, монастырю, называемому Айреванг, что значит пещерный. Так как нас не ждал никакой приют в этой отданной буре местности, то мы отыскали скалы, в которых, оклевая странный фосфорической синевой, вспыхивая белыми искрами, притаилось маленькое озеро. Среди темных базальтовых скалам казалось куском синего пламени. Вот жаль, этого не видит Сергей. Он всегда умел радоваться по-ребяче, он так хорошо радовался. Скажи, Вольф, он действительно был в Иране, когда писал свои персидские мотивы? Нет, он никогда не был в Иране, он был только в Баку. Но он был хорошо знаком с азербайджанскими поэтами, И от них слышал много стихов иранских классиков. Ему очень нравились стихи Фердоуси, Амар Хаяма, Саади. А, а ты сильно любил его? Да. А за что ты его любил? Как можно так сразу сказать, за что любишь человека? Мне почему-то казалось, что при всей своей внешней шумности, страсти к громким словам и действиям он был очень незащищен. Мне казалось, что ему всегда угрожает какая-то опасность. Вот почему мне всегда хотелось, если понадобится, отвести новую опасность. Он склонен был к разного рода предчувствиям, сказал я. Помню, в 1924 году я был первый раз в Тбилиси. И совершенно неожиданно встретил на улице Весенина. Он был в хорошем настроении, даже весел. Он шутил, сказал, давай удерем от моих опекающих. И мы удрали. Мы нашли маленький духан и надолго засели в нем. Он читал только что написанную поэму о 36 Помнишь там? «Добро у кого закал, кто знает сибирский шквал, Но если ты слаб и лег, то тайно пробравшись в лог, Тебя отпоет шакал». Я сказал ему, что, по-моему, в Сибири шакалы не водятся. Он засмеялся. Ну, черт с ними, для их мы пригодится. А может, они все-таки есть? Ты сам не уверен. Читал он с удовольствием. У меня хорошо сейчас идут стихи, добавил он. Я много пишу. В Духане было тесно. Какие-то куртовщики пили длинные толстые. Потом так сдвинули стаканы, что они разбились. Осколки стекла, зазвенев, упали к ногам Сенина. И вдруг, знаешь, лицо его сразу переменилось. Веселость исчезла. На лоб легла какая-то тень усталости, глаза стали тревожными, точно он что-то видит, чего не вижу я. Он перестал читать стихи и замолчал. Помолчав, он заговорил, и я видел, что появилась напускная веселость, которой он прикрывал волнение. Он спросил, «Ты хорошо спишь в «Прекрасно», — сказал я, «А неужели тебя нет сна?» Он нахмурился. «Я не могу спать по ночам. Прошивая гостиница, клопы, духота. Раскроешь окно, на ночь вылетают какие-то птицы». Я сначала испугался, только снег, забылся было в плодремоте, очнулся от близкого шороха, сидит на спине кровати и качается. Большая, серая. Я ударил рукой, закричал, взлетела и села на шкаф. Зажег свет, не топырь. Когти, как на маникюренный рот, кровавые полоски, черт знает что. -то. Взял палку, выгнал одного, другой не топырь, висит у окна нам на занавеске. Спать не дают. Каждую ночь прилетают. Окон раскрыть нельзя, серые, кладбищенские какие-то уроды. «Ну ладно, бросим о них. Замечательная страна Армения», — сказал он, — «там поэтов много. Я тоже как-нибудь попаду в те края. Вернешься из Илливани, расскажи, как там». Я вернулся в Тбилиси, но уже не застал Есенина в Грузии. Он уехал, кажется, в Баку. Не помню. И вот его нет. А мы в Армении. Какой ветер. «Надо идти», — сказал я. «Почему мы вспомнили здесь Есенина? Здесь пахнет вечностью». Здесь только и появляться подходящим воспоминаниям. Но говоря без иронии, эти места сами по себе. Большая поэзия, ты чувствуешь? Очень жаль, что Есенин сейчас не с нами и не может их видеть. Вольф, ты должен написать о нем все, что ты помнишь. И питерское, и московское, все подряд. Есенин — это вечное, как это озеро, как это небо. На юге был задуман и цикл стихов «Цветы». Это философская вещь, говорил Чагин Сергей Есенин. Цветы мне говорят, прощай, головками склоняясь ниже, что я вовеки не увижу ее лицо и очи и Любимая, ну что ж, ну что ж, я видел все, и видел землю и эту гробовую дрожь как ласку новую прием и от того что я постиг всю жизнь пройдя с улыбкой мимо я говорю на каждый миг что все на свете повтори, не все ли равно Придет другой, Печаль ушедшего не сгложит, Оставленный и дорогой Пришедший лучше песню сложит. И песня в нем в тишине, Любимая с другим любимым, Быть может, вспомнит обо мне Как о цветке не повтори. Удачу, И волосы мои, как соломут, и и цепани дождя шья апаракивал. Вас Бог не истет. Не как та не заблудятся. Это голомущей. Иди и рекор, аренбургский заля, крас на дерблюдицей. Вас песмеешь Не просто молоко, Голодные, Корявые, Выми сквозь ну, Пришимал я, как хлеб, Истощенным веком. Проведите, Проведите меня К нему. Я хочу бить Этого человека. Не каждый умеет А дано яблокам, а быть чужим ногам. И самое великое и слави, готов. А и иду нечеловственный, головой как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ безлистную осень Мне нравится в бочонках обещать. Мне нравится, когда каменьки гибрани Летят в меня, как рад, рыгающих разы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшие пузы. Так хорошо, так мне вспоминать хороший пруд и хлипкий зонтик, что где у меня живут отец и мать, которым наплевать плевать на все мои тики, которым зорых я как в поле и как лощин, как дождик. То весной зеленя. они бы пришли вас на да каждый крик ваш, меня. Вы, наверное, не Так же О, если б вы понимали, что сын ваш, в России, самый лучший бой, пыль за жизнь его, сердцем не инди вели, когда после ноги он в лучших осенних макал, а теперь он ходит Килиндры и лакированы в башеноках. Но живет в нем задор прежней фразки Деревенского озорника. Каждой корове вывески местной лавки Он сладится из-за река И встречается с горщиками на плоске. Вспоминая запах навоза, Родных полей Он готов нести хвост Каждый лошадь Как венчального Магия Эй! Как меня Да, дрожана! О, моя Бережливая мать! Я пойду, дорожным куртаном Дорогого Волчика Света Я сегодня Увидел путь, Нет широких колес На лугу Креплет ветер Под пусты Солотую И ровную Руку На рассвет Он завтра пронщится, Капку медя, Крикнув под пустом, И И криво махнёмся близко, Над грабзиной, откупим. Ад, ад, меня, Завтра, Вад, Засвети Наши горы, Παρά, πιστολιά, я με με и гостя, и να А кинул от третьей мы толлубую оставил прудов, лягушкой δεν είναι να Δεν Δεν Δεν Δεν Δεν рады днем, тем, кто листик целует дождь, от того, что тот старый днем головой дня Говорит, как и красносливый чередонок. Весной дуровей! Ну куда он? Куда он гонится? Неужели он не знает, что ж в их победила стальная конница? Неужели он не знает, то в полях бездьянных той поры не его бег, когда пару красивых теплых россиянок отставал за коня жителей. По иному судьба на торгах перекрасила наш распуганный вежитым шел из-за тысячи пудов. Και εγώ είμαι η Ινδία, ο Παϊ, ο Στέλις και ο Ραός. Είμαι η Ινδία, είμαι η Ινδία, Нежную выбей, Заметалась Звенящая жука. Что ты, моя черная гибель? Я к тебе выхожу. а ты же нас А, ты не. Воле в таске Балаокой И легкарными Столбами давясь Шынет Куску у дьявольской Пыль И легкарей Лунная гадь Ну да что же Ведь нам не впервые И расчатываться И пропадать Пусть для сердца Это тягучий это песня серийных снаб, так охотники травят волка, нажимая птицы облавы. Черный пти пал из пасмурных ветра пустит себя в пути. Вдруг рыхлок, рога, ε, κοινάλου, με ερμοί, κοινάλου, Κι, И Рыжу, обедный роток, от крови, упаду и В персидских мотивах горят и переливаются яркие краски юга, но вместе с тем это и дума о своей далекой северной родине. В это время Есенин напишет знаменитое письмо Матери, которое скоро станет народной песней. Ты жива, еще моя старушка. Жив и я. Привет тебе, привет. Пусть труится над твоей избушкой, тот и вечер, несказанный свет, пишут мне, что ты тая тревогу, Загрустила ошибка обо мне, что ты часто ходишь на дорогу по старомодном ветхом шушуне И тебе в вечернем синем мраке Часто видится одно и то Будто кто-то мне в кабацкой драке Садану под сердце финской нож Ничего, родная, успокойся Это только тягостная вред Не такой уж горькая пропойца Чтоб тебя не видя умереть Я по-прежнему такой же нежный И мечтаю только лишь о том Топ с от тоски мечежной воротиться в низенькой наш дом. А другие стихи превратили в песню его земляки на Рязанщине.